Глава 30. «И как связаны моя сущность и твое заявление, что ты лучший вариант, который у меня может быть?» Хмуро поинтересовалась я. «Никого знатнее меня нет в этом мире», последовал убийственный по своей сути ответ. «А твой божественный родитель захочет найти для тебя самую достойную пару. Тем более ты в теле той, кто уже связан со мной брачными узами». Я смотрела в это самодовольное лицо И искренне жалела, что в свое время не побывала ни на одном из курсов самообороны. Да, с этим нахальным типом я, может, и не справилась бы, но точно спустила бы пар. Может, и легче стало бы. А избавиться от напряжения хотелось, очень сильно хотелось. Но истерить я не любила. Тарелки бить тоже. Ты смотришь так, будто мысленно уже расчленила меня и сейчас решаешь, где спрятать труп. Ухмыльнулся между тем Демир. И чем я, по-твоему, плох? Для местных женщин ничем, ответила я. Но в моем мире, в той стране, в которой я жила, у меня был выбор. Если я не хотела никого видеть дома, я не заводила отношений, и меня никто не мог к этому принудить». «Старая дева», – понятливо кивнул Демир. «Да, боги частенько любят подшутить над смертными». «Ты сейчас себя имеешь в виду?» – уточнила я. «Потому что мне кажется, что подшутили как раз надо мной. И не старая дева, а свободная личность, не желающая связывать себя брачными узами». Ты уже связала. Смирись, Тариса. Тебя тянет ко мне. Тебя, не твое тело. Я помолчала, потом сменила тему. Ты говорил, что чувствуешь у меня драконессу. Значит, один из моих родителей аристократ из твоего окружения, а другой бог, так? Полагаю, что да, задумчиво ответил Демир. Я не помню серьезных скандалов при драконьем дворе за последние 20-30 лет. А это значит, что дело происходило где-то у других раз. Ну или же твой отец мог просто не знать о тебе. Это ты сейчас намекаешь на то, что моя мать богиня, а отец дракон? Другого вывода я сделать не могу. Я не могла и этого. Я вообще ничего не могла в данном случае. Дочь дракона и богини? Или драконессы и бога? Да я тех богов выучила только по именам. И то только ради того, чтобы не краснеть предадептами за свою невежественность. Никаких других знаний о высших существах у меня не имелось. Так что прямо здесь и сейчас мне оставалось верить на слово Димиру. Я действительно могла быть дочерью какого угодно бога. И это меня сильно напрягало. Димир вскоре ушел, причем порталом. А я осталась одна. Нужно было выспаться перед очередным рабочим днем. Мне предстояло встретиться с деканом некромантов. Причем общаться с ним я собиралась в присутствии Аурелии. Вот только сон не шел. Вообще. И часть ночи я пролежала, уставившись в черный потолок. Я, человек, землянка, внезапно узнала о своем иномирном происхождении. Переварить такую новость было сложно, и потому большую часть ночи я не спала, сама не помню, как заснула. Резко подскочив от ора будильника, я выргалась и зевнула. Чтоб вас всех как можно дальше! проворчала я приличную версию ругательства, а затем позвала: Аурелия! Банши, как ни странно, появилась мгновенно, окинула меня критическим взглядом и вынесла вердикт: Сойдешь, как учебное пособие, зомби разложившийся. Смешно! скривилась я. «Ты на некромантов не боишься?» В следующие несколько секунд я слушала длительный веселый хохот Банши. «Я боюсь смертного?» «Ну, он все же маг смерти, причем занимающийся всякими непотребными делами, о которых ты мне почему-то не сообщала». «Потому что вокруг него всегда черная дымка», – пожала плечами Ауреля. «Ее невозможно преодолеть, не выдав себя. Но даже маг смерти боится ее провозвестницы. Зачем он тебе?» Он пытается копать под меня, делает все, чтобы меня сместили с должности ректора, да еще и со скандалом. С Демиром они официально враги, а вот ты... Тебя, по идее, он должен бояться. «Хочешь запугать несчастного мужика, чтобы он выдал тебе все свои намерения?» — спросила Аурелия. «Да ты шантажистка». «У него учусь», — фуркнула я и широко зевнула. «Сейчас я позавтракаю, приведу себя в порядок, а затем уже в кабинете вызову его. Ты появишься, когда я тебя позову». «Да как скажешь», — ухмынулась Аурелия. Чувствую, будет весело. О да, уж что-что, а веселье точно будет бить ключом. Часа мне хватило на завтрак и переодевание. В своем кабинете я оказалась вовремя, вызвала Антера и приказала. Вызовите ко мне декана некромантов. Если он занят или у него пара, скажите, что это срочно и ждать не может. Да, Лерна, Тариса, поклонился Антер. Дверь в кабинет закрылась. Я задумчиво поторабанила пальцами по столу. Что же вас обоих связывало, а Тариса? Как ты вообще могла вести дела с таким скользким наглым типом?